Забава. Прошло несколько дней. Проснувшись в хорошем настроении, я вскочила с постели, сладко потянулась и поспешила распахнуть дверь на небольшой балкончик. Тёплый приятный ветер тут же ворвался в комнату и принёс с собой сладковатый аромат цветов. Глубоко вздохнув, автоматически поправила растрепавшиеся волосы и по-тоже завязала пояс халата, а потом вышла на балкон, чуть щурясь от ослепляющих солнечных лучей. В саду где-то неподалёку слышались весёлые детские голоса. Я невольно улыбнулась, вспомнив детишек своих новых подруг. Удивительно, но они были так похожи на земных ребятишек, или столько змеиные глазки с узкими вертикальными зрачками давали понять, кто они на самом деле. Если честно, познакомявшись с Сашей и другими девочками, я осознала, что наги, несмотря на свою странную и весьма страшную истинную сущность, по большому счёту просто обыкновенные мужчины. Не хотят только одного продлить свой род. Я была благодарна своим новым подругам за то, что они приняли меня в свою дружную компанию, а ещё всеми силами старались помочь адаптироваться к новой жизни. Как бы ни было горько осознавать, но дорога домой для меня теперь навсегда оказалась закрытой. Я прекрасно понимала, что нужно строить свою жизнь заново. Как только я смирилась с этим, как ни странно, но мне самой стало легче. Папа, мои близкие, амир всё это осталось в прошлом. При мысли о моей семье сердце по-прежнему болезненно сжималось, и я не знала, заживёт ли когда-нибудь рана от нашей разлуки, хотя говорят, что время лечит. Глаза опять наполнились слезами. Понимая, что вот-вот расплачусь, отогнала мысли о прошлом прочь. Мне не хотелось портить самой себе такой замечательный солнечный день. Чтобы отвлечься от воспоминаний, отправилась в душ. Наслаждаясь горячими струями воды, невольно размышляла о Брафини. Этот мужчина постоянно был рядом со мной. Некакто незаметно стал частью моей жизни. Я часто автоматически сравнивала его с Амиром и даже иногда ловила себя на мысли, что Нак лучше. Для моего жениха, как и для любого другого восточного мужчины, на первом месте стояли дела, и лишь потом семья, дом, возлюбленная. Рафин же наоборот постоянно спрашивал моё мнение, старался угодить и всячески показывал, как много я для него значу. И это сначала вводило в некий ступор. Обычно отец просто ставил перед фактом, и отношение Рафина меня смущало. Я не понимала, как себя вести, была в некоторой растерянности, поэтому старалась держаться отстранённо. Но разговор с девочками всё расставил по местам. Я стала лучше понимать этого мужчину и смогла посмотреть на него другими глазами. У меня всё чаще появлялась мысль о том, что, возможно, нужно попробовать сблизиться с ним. Но каждый раз я сама себя одёргивала. Почему не знаю, наверное, потому что запуталась в своих чувствах, и мне нужно было время. Закончив с водными процедурами, высушила влажные волосы и переоделась в лёгкое голубое длинное платье. Его подарила Алифтина, и оно мне очень нравилось, так как сидело по фигуре, подчёркивало талию и грудь, и в то же время не казалось вызывающим и вычерным. Покрутившись возле зеркала, улыбнулась сама себе, а потом, собрав волосы на макушке изящной заколкой, подарок Рафина украшенный сапфирами, спустилась вниз. К моему удивлению, сегодня в гостиной было очень оживлённо. За накрытым столом, помимо девочек, сидели мужчины. Лишь один из них показался мне чуточку знакомым. Я нерешительно замерла на пороге и как-то невольно растерялась. "Забава", Александрит, заметив меня, махнула рукой. "Ты что там застыла в дверях? Что-то случилось?" "Нет", чуть качнула головой. "Тогда проходи, идём завтракать". Под внимательными любопытными мужскими взглядами я подошла к столу и с удивлением осознала, что Рафина почему-то в гостиной нет. Сев на стул, опустила голову, чувствуя себя неловко. "Забава, знакомься, это мой муж, Андор". Александрит привлёкла моё внимание. Женщина приобняла красивого темноволосого мужчину с пронзительным острым взглядом, от которого мне было не по себе. Быстро посмотрев на него, чуть кивнула. "Красивая", цокнул он и широко улыбнулся. Да, действительно, необычная пташка, рассмеялся другой темно-волосый мужчина, оказавшийся намного старше, чем все остальные. Прекратите смешать забаву, зашипела Алевтина, а потом с теплом посмотрела на меня. Не обращай внимания, это у них такие шуточки. А самый главный шутник мой муж, Майсар. Знакомьтесь. Робко улыбнулась ему. Тот отакинул меня внимательным взглядом и как-то многозначительно промолчал. А это мой Орлен, радо прижалась к мужу. Рад знакомству. Тут же произнёс мужчина: "Уже освоилась в нашем мире?" "Наверное, да", осторожно ответила я. "Красивая, скромная, робкая. Сумасшедший коктейль качеств", внезапно промовил майсар. "Ты забаву любому голову вскружишь". "Искорка, а на вашей земле бывают некрасивые женщины", Алевтина нахмурилась и рявкнула. "Ты специально решил меня подразнить?" "Ты ревнуешь?", охотнул майсар. "Искорка, я просто поинтересовался". В ответ Алевтина промолчала и отвернулась в сторону, но было понятно, что когда она останется с мужем наедине, то устроит ему скандал. "Не искркай, не обижайся", протянул Наг. "Ты для меня самое красивое, самое любимое, самое желанное, моя Эйра, долгожданное, волшебное, незабываемое". Гаря от слов, мужа тут же оттаяла, разулыбалась и совсем забыла о своей обиде. Я украдкой подсматривала за чужим счастьем и размышляла над тем, куда пропал Рафин. Он всегда присутствовал на завтраке, садился рядом со мной, ухаживал, а сегодня пустой стул навевал тоску. Я не понимала, что случилось, а спросить не решалась. Задумавшись, совсем перестала обращать внимание на происходящее. Я очнулась лишь тогда, когда мужчины как-то синхронно поднялись и поцеловав своих жён, покинули гостиную. Я невольно посмотрела на Александрит. Она, видимо, прочла в моих глазах немой вопрос и пояснила: "Наши мужчины прилетели сегодня на рассвете. За время их отсутствия накопилось немало дел, поэтому по завтраках они сразу удалились в кабинет". "Понятно", кивнула в ответ. "А ты что такая задумчивая сегодня?" внезапно поинтересовалась Рада. "У тебя точно всё в порядке?" "А где Рафин?" ответила я вопросом на вопрос. Девочки переглянулись, и мне сразу стало понятно, что-то случилось. Сердце тревожно забилось. Почему вы молчите? Забава. Александрит пересела ко мне поближе и взяла меня за руку. Понимаешь, Рафин ночью улетел. Куда? Вопрос автоматически сорвался с моих губ. Домой. Он решил, что ему пора возвращаться. А как же я? Трудно было поверить в то, что Рафин просто так мог уехать, даже не сказав мне об этом ни слова. Понимаешь, Забава. Александрит погладила меня по руке. Он решил, что должен позволить тебе жить той жизнью, которую ты выберешь сама. Но как? Почему? Нет ничего больнее, чем безответная любовь. Именно поэтому Рафину уехал. Прощаться он не стал, чтобы избежать ненужных объяснений. А как же теперь я? Этот вопрос повторно сорвался с моих губ. А что ты? Александрит пожала плечами. Можешь оставаться жить в этом доме столько, сколько захочешь, или можешь переехать жить к нам, вмешалась в разговор Рада. "Эликнам", добавила Алевтина. "Забава, мы в любом случае тебя не бросим", заверила Александрит. "Но ты же знаешь законы и традиции этой галактики. Мы спрячем тебя ото всех, потому что в любом случае наги будут претендовать на твоё сердце и любовь. Может, когда-нибудь ты захочешь выбрать себе спутника жизни?" "Да что ты такое говоришь?" невольно же вскочила со своего места, чувствуя, как кровь прилила к моим щекам. "Мне никто не нужен, кроме, ну, не нужен, так не нужен. Перебила меня Алевтина: "Главное, не нервничай". Я посмотрела на неё, чувствуя, как сердце болезненно сжимается. Мысль о том, что Рафин уехал никак не укладывалась в моей голове. Я не могла в это поверить. А когда он вернётся? Опускаясь на стул, поинтересовалась у девочек: "Забава, он не вернётся". Покачала головой Александрит: "Ваши жизненные пути разошлись с ним навсегда". Навсегда. Слова набатом пронеслись в моей голове. Это было так страшно. Мне показалось, что я лечу в бездну. Боль потери, я вновь испытывала жуткую боль от потери близкого и родного. Не знаю, когда Рафиным стал, но терять его мне не хотелось. Я чувствовала, что должна с ним ещё увидеться, нам было о чём поговорить. Глаза наполнились слезами, и с губ невольно сорвался всхлип. Забава, Александрит погладила меня по щеке, вынуждая посмотреть на себя. "Почему ты плачешь?" и Зарафина Я в ответ просто кивнула. Ты уже не маленькая, поэтому решай, как строить свою жизнь. Всё взвесь, обдумай и определись, чего ты хочешь сама. Как говорится, каждый кузнец своего счастья. Нам надо поговорить. Вновь вскочила с места. Мне нужно ехать к Рафину сейчас. Прямо сейчас не получится, качнула головой Лефтина. Да и потом, эмоции плохой советчик. Рафин не твоя игрушка. Ты должна либо принять его как мужчину и точно понимать, что никого другого в твоей жизни больше не будет, либо просто отпустить. Поэтому сначала всё обдумай. Я уже всё решила, уверенно произнесла в ответ. Ну раз всё решила, значит, несколько дней роли не сыграют. Пока мужчины раскидают дела, пока команда немного отдохнёт, а там, может, и ты передумаешь, усмехнулась Рада. Мы же женщины довольно переменчивы, не так ли? Я не передумаю. В ответ девочки многозначительно переглянулись. Я могу только догадываться, о чём они в тот момент думали. А у меня все мысли были о Рафине. Отпустите его, я просто не могла.